Знаешь, Горнье, это странный дом. С одной стороны эти акробаты, с другой фруман, который не внушает мне доверия, а между ними этот юноша, весьма смахивающий на воспитанника иезуитов. Забавно. В самом деле, я забыл его спросить, но готов держать пари, что он никогда не был женат. Не знаю, зачем я это говорю. Привратник ждал их у ворот. Комиссар приоткрыл дверцу. Два-три маленьких вопроса: кто прислуживает за столом? Я пока нет новой кухарки. Как прошел обед вчера вечером? Господин Фроман выглядел озабоченным? Нет, нисколько. Вообще-то он не слишком разговорчив. За столом были все пятеро. Нет, госпожа де Шамбон не ужинает. Моя жена относит ей настой трав. А молодой человек, Ришар... Кстати, как его фамилия? Ришар Монтану. Кажется, отец его был итальянец. Так говорят... Он, в принципе, предпочитает есть отдельно. Мне кажется, он стесняется своей коляски и костылей. Так, значит, за столом сидели трое. О чем они говорили? Не знаю, я не все время присутствовал, но, думаю, говорили о выборах. Вам, конечно, известно, что господин Форман подвергался нападкам, и это очень огорчало его. Я часто видел его по утрам, когда поливал газоны. Он выкуривал сигару, прежде чем ехать на завод, и говорил мне... «Жермен, вы считаете это справедливым после того, что я сделал для них? Им нужна моя шкура». «А вы уверены, что он так и говорил? Им нужна моя шкура?» «Да, он так выражался». «А на кого он намекал? Откуда же мне знать, у человека в его положении много врагов?» «Короче, вчерашний день показался вам похожим на все прочие. Никто не приходил. А может быть, почта?» И почты не было. Абсолютно ничего особенного. — Ну что ж, благодарю вас. Идите скорее спать. Машина выехала за ворота и набрала скорость. — Хорошенькое воскресенье нас ждет, — пробормотал дрю Больше он не открывал рта. Дежурным братской помощи был человек лет 50 с серыми усами, в серой фетровой шляпе, в сером плаще, в серых перчатках, в руках складной зонтик-автомат. В петлице значок «Ротари». Ротари-клуб, международный клуб, основан в Чикаго в 1905 году, объединяет деловых людей и представителей свободных профессий в целях развития личных контактов. Он церемонно поклонился и представился. Жан Ферран, коммерсант. Комиссар указал ему на кресло, потертый от долгой службы. «Итак, господин Ферран, я вас слушаю. Но сначала уточним один важный пункт. Когда раздался выстрел?» «Точно в 22.40». «Сколько времени длилась беседа?» «Четверть часа. Я привык записывать все подробности». «Как вообще это происходит в братской помощи? Вы дежурите по очереди?» «В принципе, да. Но поскольку я страдаю бессонницей...» «Лучше уж кому-то приносить пользу, не правда ли?» «Поэтому четыре раза в неделю я дежурю с 20 часов до полуночи. Мне известно, что в других обществах, созданных раньше нашего, дело организовано по-другому». Например, мы считаем своим долгом вмешиваться, как только это возможно. Оказываем и моральную помощь, и материальную. Организуем встречи с лицами, которые обращаются к нам. Кто к вам обращается чаще всего? Женщины. Любовные огорчения? Нет, не обязательно. Безработные, женщины и девушки. Я генеральный директор одного из предприятий по производству запчастей. К несчастью, эти проблемы мне знакомы. Часто ли бывают попытки к самоубийству? Нет, в последнюю минуту люди цепляются за соломинку. Когда вы услышали голос вашего собеседника, у вас создалось впечатление, что он действительно решил покончить с собой? Как вам сказать? Я почувствовал, что он очень взволнован, это безусловно. Но все-таки я не думал и до сих пор не могу прийти в себя. Этот выстрел... У меня было ощущение, что это в меня выстрелили в упор господин фуруман вы его знаете как и все я не принадлежу к его кругу я хочу сказать с политической точки зрения мы встречались раза два или три бывают ведь свадьбы похороны на которых невозможно не присутствовать но моей симпатии и антипатии здесь абсолютно ни при чем когда он назвал свое имя о чем вы подумали по правде говоря ни о чем не подумал пожалуй мне было скучно Следовало бы прореагировать, не знаю, я просто растерялся. И кроме того, он не давал мне рта открыть. Ах, вот как! Не могли бы вы повторить некоторые фразы, которые вас особенно поразили? Но сначала перескажите коротко ваш разговор. Он сказал вам, почему хочет покончить с собой. Господин фиран оперся подбородком на ручку зонтика, который держал на коленях, закрыл глаза, чтобы было легче вспоминать, и заговорил. Сначала голос его дрожал. Он рабел. Кстати, так всегда бывает. Затем сказал мне, что держит в руках револьвер. И для убедительности постучал дулом по столу. Вот тут я испугался. Спросил, не болен ли он. Может, его обманывают, или он потерял близкого человека. Он отвечал отрицательно. Господин фиран опять открыл глаза и посмотрел на Дрё. Что бы вы сделали на моем месте? Комиссар покачал головой. «Вы ни в чем не виноваты», — заверил он. «Если я правильно понял, причин для самоубийства у Фрумана не было». «Была причина, но это так странно. Я довольно точно помню слова, которые он произнес». Дрён наклонился вперед. «Говорите, это самое важное». «Он сказал, я отошел от всего. Жизнь меня больше не интересует». «И еще, я чувствую себя чужаком в вашем мерке манекенов» я удаляюсь, ухожу». Ну что ж, это слова человека, страдающего депрессией. Нет-нет, у меня в голове до сих пор звучит одна из его последних фраз. «Я в здравом уме и твердой памяти. Я решил исчезнуть, потому что сыт по горло и собой, и другими». Это бред. Он еще добавил. «Я хочу, чтобы моих близких оставили в покое, чтобы не было неприятностей».